«Сны» — «Мотыльки». Иногда при исполнении крайне медленных вещей мне казалось, будто я играю в геймбой. Погружаясь в Моцарта, я чувствовал, будто прыгаю со скакалкой, а при исполнении Чайковского я испытывал такую страсть, которая сродни атаке на ворота соперника. Лан Лан, китайский пианист. В своих путевых картинах Генрих Гейне не скупится на похвалы в адрес музыки Россини. Речь идет о золотых звуках, о мелодических огнях, о сверкающих словно бабочки снах, чье обманчивое порхание ему так мило. К его сердцу словно прикоснулись в поцелуи губы грации. Гейне называет Россинии божественным маэстро или итальянским гелиосом, солнцем Италии, расточающим свои звонкие лучи всему миру. Он порхает легко благодаря своим божественным крыльям. Гейне просит у него прощения за своих бедных соотечественников, не способных узреть его прикрытые розами глубины. По словам Гейны, в аду они понесут заслуженные наказания и будут навечно обречены слушать только фуги Баха. Разумеется, Россине не всегда находил столь восторженный отклик. Для многих его имя было синонимом беспечной музыки и развлечений. Роберт Шуман, например, говорил о нем как о художнике-декоратории, чьи мелодические завитушки и украшательства служат лишь чувственному удовольствию, опьянению чувств, а вовсе не духу и истине. Поэтому его музыка — это мимолетное сновидение мотылёк, прекрасная видимость, которая полностью испарится, стоит только лишить её обманчивой театральной дистанции. Его композиции — Пёстра орнаментированная рамка, в которую, правда, не вложено никакой картины, выражающую мысль или идею. Гоффман говорит даже о сладком лимонаде Россини, который, не морчась, потягивают любители искусства. Сладкий лимонад Россини — антипод обжигающего, крепкого и терпкого вина великих драматических композиторов. Согласно Гофману легкомысленные и уже одним этим недостойные подлинного искусства Россини потакает вкусом моды. Гофман задается вопросом: Как получилось, что этот выродившийся вкус обрел столько приверженцев Германии, где в искусстве всегда ценились только правда и серьезность. Дихотомия серьезного или развлекательного оказывается центральной уже для музыкальной критики XIX века. В биографии Россиния за авторством Вента, 1824, читаем «Поэтому, прежде всего, он услаждал слух и стремился к сладким и прелестным напевам». При этом он всегда ориентировался лишь на широкую публику, а не на критиков. Он всегда боготворил только эффект, и чем легче ему удавалось обрести славу на этом пути, тем энергичнее и беспечнее он уходил по нему все дальше, позабыв о серьезном искусстве. Так музыку рассеяния стали называть популярной, то есть музыкой, которая потакает вкусом массы. Вагнер тоже объясняет небольшую ценность музыки в духе России тем, что она близка публике. Признак хорошего по Вагнеру состоит в том, что оно самодостаточно и ему не нужна никакая публика. Хорошее в своем чистом виде, которое появляется лишь в работе гения, не имеет ничего общего со стремлением к развлечениям. Плохое в искусстве, напротив, Возникает из желания только понравиться. В своей теории искусства Вагнер намечает дихотомическое напряжение, из-за чего различие, которое всегда было лишь относительным, теперь становится непримиримой, абсолютной или иерархической моральной противоположностью. Таким образом, Вагнер превращает хорошее в искусстве в морально хорошее. Резкость линии, вдоль которой проходит дихотомическое разделение, создает ауру глубины. Стереть линию означало бы лишить искусство этой ауры. Слишком приятные мелодии, как бы соблазнительны они ни были, вызывают отвращение. Они быстро становятся невыносимыми, а кроме того начинают казаться смешными но не постигнет ли со временем та же участь восприниматься смехотворно или комически также и жутковатый блеск болезненно надломленного, тоскливого, но все же храбро встречающего смерть взгляда, который отличает Бетховена. У Вагнера музыка сближается с поэзией. Поэтическая мысль оплодотворяет ее. Настоящая мелодия беременна словом и значением. Музыка прежде всего выражение, поэтому Бетховен бросается в объятия поэта, чтобы зачать подлинную и безоговорочно правдивую освобождающую мелодию. Там же, где с музыки сорваны покровы выразительности, поэтические слова и страсти она вызывает отвращение. Любовь Шопенгаура к россии основана на совершенно ином понимании музыки. В мире, как воле и представлении, он пишет. Следовательно, если музыка слишком стремится соответствовать словам и приспособиться к событиям, то она силится говорить не своим языком. Этой ошибки больше, чем кто-либо другой, избежал Россини. Поэтому его музыка так отчетливо и чисто Говорит на своем собственном языке, что не нуждается в словах и производит не меньшее впечатление при оркестровом исполнении. Россини освобождает музыку от оков выражения и мышления. Так говорит и один итальянский современник. Его музыка поэтому свободнее, чем та, которая от первой до последней ноты представляет собой конвульсию, которая едет в упряжке текста и представляет лишь полотно, сотканное из мыслей и модуляции которые дерутся друг с другом в барабанных перепонках. Насмешливая рифма гласит. «Скажу я так, а вы услышите. Крик — всё, а пение — ничто». Если музыку понимать не как страсть и экспрессию, Тогда песня у Россини певне той, которая не песня, а всегда лишь прерванное желание спеть. Такова бетховенская опера «Фиделио», поскольку в ней нет свободного пения, нет оперы, а есть только инструментальная декламация. Музыка, которая полна толчков, скачков, перемен настроения, которая поглощена бурей одолевающих страстей, не может позволить себе сдержанного, убористого пения. С этой точки зрения смех Россини обладал бы особым блеском, который не менее ценен, нежели блеск надломленного болью взгляда Бетховена. Не только перекошенный болью лицо, но и радостный смех обладает глубиной, той глубиной, которая не сразу бросается в глаза, поскольку она, по выражению гейны, укрыта розами. Россини совершенно не похож на трагического героя, который в стремлении подчинить себе весь мир погибает от руки своей противницы, неукротимой природы. Россини как раз удается завоевать мир, но совершенно по-другому. Его сила в удовольствии от волшебства мелодии, которая покоряет тем, что нравится. Власть, которая игриво пленяет, разумеется, сильнее власти принуждающей. Отдаваясь полету гения, он устремляется вперед, не осознавая своего грандиозного завоевания, аналогию которому можно найти в сказаниях об Орфее. У него в помощниках удовольствие, а в союзниках — природа музыка Ро россии не свободна в той степени в которой она не находится в заложницах умышления идеи или слова на замечание одного немецкого певца что по своей природе немецкий язык мешает быстро и отчетливо произносить слова Россиние как говорят воскликнул что причем тут слова эффект эффект Часто мелодии Рассини не выражают ничего, кроме той пышной, самой собой играющей листвы, в которой Кант видел свободную красоту. Музыка Рассини потому божественно окрыленная, что она не отягощена пугающей длительностью страстью, которой сторонится Ницше. Музыка Рассини очевидно наполнена ни о чем не тоскующими звуками, которым не нужно никакого разрешения. Поскольку его мелодии не выражают ничего определенного, они также способны воздействовать глобально. Его музыка тогда оказывается одновременно и популярной, и глобальной. Чужды друг другу языками обычаями индиец, мексиканец и, как знать, сам Гатентот и Гурон будут очарованы чудом песен Рассини. Что за новая сила в них? Откуда слетел в человеческое сердце столь сладкий звук? Гегель тоже очарован волшебством мелодии Рассини. После повторного прослушивания сивильского цирюльника в Вене он с энтузиазмом пишет в письме жене «Как же это прекрасно, неотразимо, настолько, что невозможно уехать из Вены». Гегель защищает Рассини от критиков. Противники называют музыку Рассини пустой щекоткой для ушей, но если глубже вникнуть в её мелодии, то она оказывается полной чувства и мысли, проникновенные для сердца и души. Гегелевское воодушевление по поводу Рассини вовсе не самоочевидно, принимая во внимание его понимание искусства, согласно которому искусство служит лишь источником забавы и развлечения. Оно действительно является не самостоятельным, не свободным, а служебным искусством. Свободное искусство, напротив, не развлекает и не приносит удовольствия. Оно работает над истиной. Гегелевский дух как субъект искусства сам является работой и страстью. Музыка и философия близки тем, что встают в отношение к истине и духу. Лишь в этой свободе художественное творчество впервые становится подлинным искусством. И оно лишь тогда разрешает свою высшую задачу, когда вступает в один общий круг с религией и философией — и является только одним из способов осознания и выражения божественного, глубочайших человеческих интересов, всеобъемлющих истин Духа. Гегель обращает внимание на характерную черту нашего времени, которая, в общем, неблагоприятна для искусства. Наша сегодняшняя жизнь ориентирована по Гегелю на всеобщие формы, которые невозможно уловить в стихии искусства чувственности. Именно по причине недостатка всеобщности и, соответственно, переизбытка чувственности, искусство оказывается для нас прошлым. С точки зрения духовного понимания настоящего, искусство не является подходящим медиумом истины. Мысль и рефлексия, как резюмирует Гегель, обогнали художественное творчество. Страсть и работа духа теперь совершаются не в искусстве, а в философии и науке, которые более пригодны для истины и знания. Искусство не смогло работать достаточно эффективно. Или же его произведения перестали соответствовать новым критериям истины. Искусство уступает место науке и философии, Тем самым оно освобождается от служения истине. Оно лишается страсти, становясь либо предметом непосредственного удовольствия, либо превращаясь в объект научного изучения. Именно из-за того, что искусство утратило страсть, Гегель может беззаботно восхищаться музыкоросине. На мгновение он забывает о работе над истиной, о мысли как страсти но у него развивается совершенно иной вид страсти. Пристрастие к прекрасному, которое волнительно именно тем, что свободно от всякой принудительности смысла и истины, от всякой работы, понятой как страсть. Из Праги он пишет жене «Я все время наслаждаюсь прекрасным и живу в утопии». Не наука или познание, но бессмысленное ведет к утопии. Утопия — слово, не характерное для философского словаря Гегеря. Только в одном месте он говорит об идеале философской утопии. При этом он выступает против идеи проистинного, которое полностью отдается на смакование пассивному мышлению, стоит ему только открыть рот. Для Гегеля мышление — это работа и страсть. знание являются результатом деятельности, поэтому они — нечто совершенно иное, нежели странные плоды, упавшие с дерева познания, сами себя жующие и переваривающие. Переполнившись чувством прекрасного, Гегель верит, что оказался в утопии. Утопия — это абсолютное развлечение. Чистое счастье возможно лишь там, где работа приостановилась. Музыка Рассини, чьи лишённые тоски звуки вдохновляют и делают нас счастливее, дарит ему утопическое настроение. Мелодический поток — это божественный фурор. Он благословляет и освобождает любую ситуацию. Между богом Рассини и богом Гегеля Нет семейного сходства. У Россини Бог — это Бог развлечения, который совершенно безразличен к истине и слову. Как было сказано, Богом для него был эффект. Бог развлечения и Бог страсти, Бог чистого эффекта и Бог чистой истины, Бог чистой мелодии и Бог чистого слова, чистая имманентность и чистая трансцендентность сближаются. Согласно Ницше, греки были особенно привязаны к слову. Даже от разыгрывающейся на сцене страсти они требовали красноречивости. Эта склонность к слову неестественна, поскольку страсть по своей природе столь скупа на слова, столь немногословно и стеснена. Интенсивное удовлетворение наделило греков той неестественностью, что трагический герой находит еще слова, доводы, красноречивые жесты и в целом ясность ума там, где жизнь приближается к бездне. Такое отклонение от природы оказывается, согласно Ницше, приятнейшим лакомством для гордости человека. Радует не бессловесный аффект, а слова. Искусство покоится на этой высокой героической неестественности. Словом, оно схватывает мгновение интенсивной, беспричинной немоты. Обличение в слово освобождает. Здесь следует как раз противоречить природе. Греки зашли по этому пути далеко, до ужаса далеко поэтому греческие поэты не стремятся потрясать зрителя аффектами. Скорее, они все превращают в разум и слово, не могут удержать в руке остатка молчания, поэтому страсти аффекту диктуется закон изящного слова. Таким образом, похожая на маску, но праздничная окаменелость греческого актера отражает ту неестественность, которая превращает страсть в слово, беспричинность в причину, тьму в одухотворённую прозрачность, лишённое понятие в смысл и значение. Отклонение от природы проявляется и противоположным образом, а именно в презрении к слову. Согласно Ницше, не мог бы оставить для пения только «ля-ля-ля-ля», В этом «ля-ля-ля-ля», в этом музыкальном отступлении от природы Ницше видит разум, освобождающий бытие от работы и страсти. «Ля-ля-ля-ля», согласно Ницше, есть сущность оперы, даже самой музыки. Оперным персонажам как раз не стоило бы верить на слово с них вполне достаточно и тона. Вот то самое различие та прекрасная неестественность, ради которой ходят в оперу. По Ницше серьезной опере, напротив, недостает храбрости. Случайно подобранное слово может прийти на помощь невнимательному слушателю. В целом же ситуация должна сама объяснять себя. Речи сами по себе пусты. Так думают все они, и так все они валяют дурака со словами. Быть может, им недоставало лишь мужества полностью выразить свое последнее презрение к слову. Даже речитативо секко, сухой речитатив, то есть не сопровождаемый аккомпанементом, не является для Ницше словесным образованием, смысл которого можно понять. Он скорее представляет собой передышку от мелодии благодаря чему вскоре разгорается новое вожделение к полной музыке, к мелодии. Не слово, а мелодия является душой песни. Быть может, любое развлечение, приносящее радость и освобождение, причастно этой прекрасной неестественности, этому удивительному отклонению от природы. «Орфей в подземном мире» Так называется статья Адорно для газеты «Шпигель», где он критически комментирует бестселлеры серьезной академической музыки. То, с какой строгостью он придерживается разделения музыки на серьезную и развлекательную, напоминает одержимость. Серьезная музыка — это небеса. Развлекательная музыка — это подземный мир. Многие из бестселлеров, согласно принятым стандартам относимые к категории серьезной академической музыки, по своему устройству принадлежат к музыке развлекательной, либо же, по меньшей мере, они износились и стали банальностью после бесчисленных повторений. Что было строгим, может стать развлекательным. Адорно везде мерещится замаскированная развлекательная музыка. Сплошное чириканье, дуденье, дрыганье. Потребитель ценит лишь показное и помпезное. Примитивное понятие красочности, кажется, наводит на людей мысль, будто покупка пластинки может привнести больше красок. Страсть же лишена всякой красочности, всякой помпезности и нарочитости. Серость праха — вот ее цвет. Серьезная музыка, собственно, пропитана скорбью. В музыке Чайковского Адорна тоже угадывает элементы развлекательной музыки. У Чайковского гениальное и посредственное переплетаются. Впечатляет его способность создавать невероятно сильных, но именно поэтому зачастую вульгарных персонажей. Тайну его музыкального воздействия нужно искать на глубинных уровнях инфантильности. Его музыка подпитывается неудержимым стремлением к счастью. Ее пьянит чувство, в котором отказано тем, кто наслаждается великой страстью в дневных грезах. Так по отношению к счастью ведут себя дети. Подлинное счастье, однако, нельзя постичь непосредственно. Оно возможно лишь через надлом, как воспоминание об утраченном, как тоска по недостигнутому. Этот надлом неизвестен музыке Чайковского с ее стремлением к счастью. Мир его образов не сублимирован, но резко фиксирован. Развлечение с тем объективно несправедливо, кому оно противоречит и кто субъективно к нему стремится. Оно есть не иное, как заменитель того, в чем людям обыкновенно отказано. Его заключение звучит так. Мир развлечения есть подземный мир, который выдает себя за небеса. Таким образом, развлекательные музыки неизвестна великая страсть. Приносимое ею счастье есть поэтому лишь ложная видимость. Лишь надломленность делает счастье истинным и аутентичным. Поэтому подлинного счастья может достичь только болезненно сломленный человек, такой как Бетховен, то есть только Homo Doloris. Всякая подлинно серьезная музыка — это музыка страсти в этом определенном смысле. Фактически, Адорно называет пластинки Бетховена «бунтующие произведения» в условиях засилья замаскированной развлекательной музыки. Инфантильно не только присуще Чайковскому безудержное стремление к счастью, но и присуще Адорно упрямое, сгустившееся до страсти «нет». Его надломленность в то же время помеха, неспособность жить». Из-за присущего ему дальтонизма он различает только серый. Счастье, даруемое только надломленностью, тоже видимость. Всякое счастье есть видимость. Самое прекрасное, переходящее в счастье музыка, быть может, звучит именно в подземном мире. Как известно, песнь Орфея разом освобождает существование от страдания. Тантал оставляет попытки дотянуться до воды, колесо Иксиона замирает, птицы перестают клевать печень Тития. Данаиды откладывают свои кувшины, а Сизиф спокойно усаживается на свой камень. Работа приостанавливается. Воздух очищается от страсти. Освобождение Эвредики из подземного мира было бы, пожалуй, божественной наградой Орфею за то, как ему удалось развлечь подземное царство.